ма 1919 год. Читая дневник императора. Ближе к концу император забывает первоначальную задачу секретных записок, описывает только дни покушений. Это от того, что он всё время ждёт очередного покушения, и оно может стать концом. Так что в последний год жизни он начинает записывать просто так. для ребят